Глава третья Райан, ты спишь, м? Знаешь, а ты говоришь во сне. Несколько ночей подряд ты клялся убить кого-то. Какого-то Нормана, кажется. Если клялся, значит убью. Сонно пробормотал он. Смысл ее слов дошел до него не сразу. А когда дошел, он приподнялся на локтях и посмотрел на Илаиту. «А откуда ты знаешь? Ты что, приходила ко мне по ночам?» «Ну, я боялась, что лихорадка может вернуться. Ты потерял много крови, и раны затягивались долго. Из меня плохой целитель, но я делала, что могла. Иногда ты начинал метаться и бредить, «Я сидела у твоей кровати всю ночь, боялась, что ты опять соскользнёшь за грань». Он сгреб ее в объятия, прижал к себе и поцеловал губы. «Хранительница моя, моя маленькая Саламандра». Она приподнялась на локти, откинула назад разметавшиеся по плечам золотистые волосы, нежно провела пальцем по старому шраму на его груди, Потом по отметине на предплечье, на твоем теле, кажется, нет ни одного живого места. В скольких же поединках ты успел побывать? И еще не во всех, что отмерены мне, а усекли лесом Лениво потягиваясь, ответил он. Ты очень хороший боец. Трое наемников не справились с этими душегубами, а ты, играющий, уложил всех серьезно посмотрев Райну в глаза сказала илаита неправда одного подстрелила ты и вообще я истек бы кровью на той поляне не будь тебя рядом так что не стоит преувеличивать мои таланты не понимая только что за странную компанию мы так неудачно встретили на своем пути насколько мне известно одаренные довольно редко возглавляют разбойничьи шайки задумчиво проговорил он «Эти леса на границе западного темного и светлого доменов и раньше были не слишком спокойным местом», — пожав плечами, ответила девушка. «Но то, что крестьяне говорят о них сейчас, меня откровенно пугает. В деревнях ходят слухи об обосновавшемся в лесу молодом клане. Его адепты живут грабежом и разбоем». Но местные власти не в силах их поймать именно потому, что это необычная шайка, а клановая структура жесткой иерархией, во главе которой стоят одаренные. Они прикрывают их налеты, отводя глаза преследователям. Да и действуют разбойники крайне осторожно. Нападают только на небольшие обозы, идущие издалека, которые не скоро станут искать. Еще местные говорят, что в округе стали пропадать одаренные. Вроде поехал Тан на охоту в лес, да так и не вернулся. Только конь назад пришел. Так что и не понять, зверь его подрал или разбойники порешили. Или подросток вдруг из деревни куда-то исчез. А потом выяснялось, что у него как будто искра была. Даже знахарки деревенские пропадать начали. Люди очень напуганы. А почему не пожалуются господину? Кому принадлежат эти леса? Великому клану. Как ты понимаешь, найдется немного охотников явиться с жалобой в чертог. Пожалуй. Но почему не обратиться к лорду Домена или к наместнику, представляющему лорда в ближайшем крупном городе? Говорят, тут один ездил, Прошение наместнику подавать. А вернувшись, на месте своего дома пепелище нашел. Пожар внезапно случился. И вся его семья в том пожаре сгорела. «Проклятие!» — нахмурился Райан. «Это уже не шутки». Его ленивую расслабленность как рукой сняло. Он соскочил с кровати и начал одеваться. И села стыдливо прикрывшись одеялом. «Райан, куда ты?» — тихо спросила она. «Надо разобраться, что здесь происходит. Хочу прокатиться по окрестностям, осмотреться, поговорить с местными. Только вот я даже толком не знаю, где нахожусь. Далеко это дом от той поляны, где на меня напали?» «Два дневных перехода. До ближайшей деревни ты доедешь за час» но ведь уже поздно вряд ли кто то пустит тебя в дом на ночь глядя крестьяне боятся чужаков особенно сейчас райан глянул в окно в щель между тяжелыми шторами и правда заглядывал в комнату вечерний сумрак конечно это не остановило бы его прежде но теперь он совсем забыл что теперь был никем без геммы перед которой открывались любые двери. Он действительно был здесь только чужаком, которого запросто могут встретить среди ночи ударом вилами в живот. Он замер, придавленный осознанием собственного бессилия. И Лаита как будто почувствовала его боль. Она подошла сзади, осторожно обвела руками его тело. «Не уезжай сейчас!» «Пожалуйста», — тихо прошептала она, — «давай отложим это до утра. Мы могли бы поехать вместе. Я хорошо знаю эти места и все тебе покажу. А сейчас Говард уже наверняка готовится подать ужин. Я видела, он привез свежую оленину. А в приготовлении дичи ему просто нет равных. Нежные отбивные с соусом из трюфелей и белого вина». «Получается, у него восхитительно!» — проворковала она. Он взял ее руки в свои, развернул ладонями, нежно коснулся губами и, улыбаясь, ответил. «Ты определенно умеешь уговаривать». Ужин подали в просторной гостиной, занимавшей почти весь первый этаж. Дом вообще оказался небольшим. На втором этаже находились спальни господ и комнаты прислуги а внизу — кухня, несколько кладовых и уютный зал с камином, мягкими креслами, в которых так уютно сидеть у огня, и большим дубовым столом. Райан наслаждался. Олениная ей в самом деле оказалась выше всяких похвал. Терпкое вино приятно кружило голову, а потрескивание пламени в камине дарило покой и умиротворение. Райан закрыл глаза и из-под полуприкрытых век наблюдал извечный танец огня. Илоита подошла и тихонько опустилась на подлокотник его кресла. Райан не пошевелился. Она осторожно надела ему что-то на шею и завязала сзади. Не открывая глаз, Райан коснулся рукой рубашки на груди и ощутил приятный холод камня. «Я нашла агат в твоих вещах и сплела для него шнурок. Тебе неуютно без амулета, наверное?» Райан молчал. «Амулет. Гемма». Он подсознательно потянулся к камню и ощутил пустоту. Боль потери вновь кинжалом резанула сердце. «Хватит, довольно», — зло подумал он. «Да, без геммы я никто». Но надо смириться, что ее не вернуть. Значит, настало время создать для себя новый камень. И теперь у меня все для этого есть. Даже помощник, обладающий искрой того же дара». «Благодарю», — произнес он, ощупав рукой переплетение кожаных нитей, очень похожее на бывшее у него прежде. «Неуютно без амулета» интересно как давно она поняла что я одаренный подумал ищущий райн ты расскажешь мне кто ты и откуда пристально взглянув на него спросила девушка я тот кому ты спасла жизнь просто человек потерявший свой путь и ищущий возможность на него вернуться с горькой усмешкой ответил райн просто человек Она хитро сузила глаза. «С искрой такой силы?» Райн бросил на нее изучающий взгляд. «С чего ты взяла, что моя искра так уж сильна?» «Я слепну, когда смотрю на нее». «Ты настолько хорошо видишь чужой дар?» Райн посмотрел на нее заинтересованно. «Что еще ты можешь сказать обо мне?» «Могу сказать, что, судя по размеру...» и интенсивности твоей искры. У тебя должен быть полностью сформированный амулет, а тот камень, что я нашла в твоих вещах, совсем пустой и нетронутый силой. Вижу, что твой дар проснулся давно, что тебе, как и мне, дано искать, что Аусеклис благоволит к тебе. Еще я вижу, что ты мне не доверяешь. С грустной улыбкой добавила девушка. «Я не доверяю никому» просто ответил он и протянул руку к ее гемме ты позволишь она кивнула райн взял камень в ладонь и бережно сжал будто обнимая пальцами никакой защиты на нем не было и он считал информацию легко амулет был довольно молодым как будто его обладательница обрела его недавно и структурировался конечно же неравномерно Но потенциал был очень хорош. И в том, что Илаита ищущая, у Раина не было сомнений. Ее дар был сродни его собственному. И именно это и помогло ей найти и вытащить его из небытия. «Ты неправильно наложила первый контур. Октограмму из двух квадратов построить, конечно, проще. Но эта основа ограничивает развитие амулета». Это очень распространенная ошибка, но поскольку камень у тебя недавно, исправить ее будет легко. Глаза Илаиты восхищенно вспыхнули. Ты научишь меня? Как? с мольбой в голосе спросила она. Научу, улыбнулся Райан. Если расскажешь мне, как оказалось в лесу без охраны, в наряде простой крестьянки. Это грязный шантаж. В притворном возмущении скинула подбородок Илаита. «О да!» — зловещим шепотом отозвался Райан, схватил хохочущую девушку и повалил ее к себе на колени. «Но если ты не покоришься, то узнаешь, что это далеко не все грязные методы, на которые я способен».